«Грак, тащи мою палку!» – велел подросток, приглаживая курчавые волосы. Его спутник живо метнулся к сараям. Трикс обернулся. Идущие следом мальчишки остановились, выжидая. Похоже, ему предстояло драться один на один с главарем. Что ж, рыцарское благородство проникает даже в самые низкие души. «Ага, на палках лучше всех в рыбачьем поселке дерется!» – шепнул Триксу его маленький спутник. А ты умеешь, да? Трикс мрачно смотрел, как Граг тащит своему дружку палку. Шикарная палка, длиной метра полтора, как и та, что Трикс подобрал в грязи, но явно из хорошего прочного дерева, отполированная руками, с вмятинами по краям. На палке дрались часто и в охотку, но она так и не сломалась. А у Трикса была обычная буковая жердь. Я умею. Сказал Трикс, чтобы подбодрить то ли мальчишку, то ли себя. «Знаешь, как я умею?» На него вдруг накатило вдохновение. Учитель относился к палке с должным для рыцаря презрением. «Ну, если уж ничего другого нет». «Боевой шест — оружие простое и безыскусное, будь то слово «война», — сказал Трикс. «Удары шеста прямые и честны». Нет в них подлости, арбалетных болтов и коварства стального клинка. Дерево растет из земли и тянется к небу. Так и шест. Выбирает у врага почву под ногами и отправляет к небесам. Не дерево крепко, не сгибаема воля. Шест – продолжение рук воина. Удар – продолжение взгляда воина. Победа – продолжение пути воина. Движения боя знакомы мне, как птицы, взмахи крыльев. А рыбе — изгибы плавников. «Ух ты!» — выпалил мальчуган. «Ух ты!» — «Ага!» — «Всыпь ему!» «Он вечно у всех монеты отбирает!» — «Ага!» Трик с грустью подумал, что его пламенная речь — достойное занесение в хроники и учебники. Пропала даром. Надо было громче, громче говорить. Может, и противник бы испугался. А так только сопливый мальчишка в восторг пришел. Но делать было нечего. Кудлатый предводитель шпаны с городских окраин уже взял шест и шел ему навстречу. Свою палку он держал иначе, в параллельной земле, разведя руки довольно широко. Этот хват Трикс тоже помнил. Называется он «Душа на распашку» и применяли его только опытные бойцы. В следующий миг Кудлатый крутанул руки, будто выкручивая корабельный штурвал. Его шест описал круг. И стремительно клюнул Трикса одним концом. Руки у Трикса будто заработали сами по себе. Его шеф взмыл навстречу вражескому. Отбил от полированных ударами на верши, целящиеся в лицо Триксу, и заходил короткими злыми выпадами, слева и справа, сверху и снизу. В глазах у Кудлатова появился испуг. Он начал отступать, отбивая удары Трикса и больше не пытаясь атаковать. Но в триксе вселился экстаз поединка. Шесть тви его руках порхал, и даже отбитые удары заставляли врага вскрикивать от боли в руках. А через несколько мгновений он уже не успевал защищаться. Один удар пришёлся по колену, второй под дых, третий шёл в горло. И не останови перепуганный трикс в последнем мгновении руку. Он бы легко сломал противнику шею и размолотил на косточки челюсть. "Сдаюсь", завопил кудлатый падая за задницей в грязь, едва брассовый шест. Сдаюсь, сдаюсь. Нельзя сдававшегося бить. Трикс остановился. Настоящий рыцарь обязан проявлять благородство даже к врагам низкого происхождения. Чтоб никогда больше не смел заступать мне дорогу, грузно сказал Трикс. Ясно? Если обидите этого, он покосился на малыша, радостно подхватившего шест поверженного противника, этого невинного ребёнка. ту я вернусь и переломаю тебе руки и ноги. Какой он невинный ребёнок возмутился кудлатой, одной рукой растирая колено, а другой держась за живот. Он здесь не живёт, а на пристань бегает. Рыбаки его бить не дают, говорят, маленький. Раз маленький, пусть идёт к храмам, милостыню просит. Трикс поднял шест. Хорошо, не будем трогать, выкрикнул предводитель, быстро отползая и пытаясь стать Так бы и сказал, что смертельный бой, знаешь. Трикс с гордостью посмотрел на свою палку, забросил её на плечо. Сказал он уставительно: "Меня учили драться лучшие мастера в северных горных монастырях. Ясно?" Я так и думал. Кудлат и поднялся, мрачно посмотрев на своих товарищей: "Нельзя так. При всех. Мне теперь придётся каждому морду бить, чтобы не рыпались". Не снесся больше до разговора. Трикс и его сияющие от счастья спутники миновали незадачливых грабителей. На Трикса смотрели с уважением и страхом. Видимо, поверженный предводитель и впрямь славился своим умением боя на палках. "Что ж ты сюда ходишь, если не где?" спросил Трикс. Мальчишка засипел и не ответил. Впрочем, даже далеко ранее от житейских проблем Триксу было понятно: такие места, как рыбный рынок, деловки мальчуган могут чего-нибудь заработать. Благодаря острому глазу и ловко подвешенному языку, даже в дилани встречаются нечасто. Как тебя зовут? спросил Трикс. Мальчик молчал. Трикс повторил вопрос, чуть повысив голос. Мальчик вздохнул и сказал: "Халанбери". Это в честь древнего героя, который срадил драконов в серых горах, вспомнил Трикс. Ты что, из благородного рода? Ага, сейчас. Мальчишка сморгнул носом. Попашамуй, министрель. Вот и назвал с пьяну. А почему с пьяну? Славное имя, как там пелось. Трикс наморщил лоб и взмахнул мечом своим Халленберри. Завыли в ущельях дикие звери. Закричала женщина голосом человечим, покатилась голова с билых плеч её. Слокар архаичный, но герой-то настоящий. Ага. Знаешь, как там с этим именем дразнят, грустно сказал мальчик, противным голосом воскликнул: "Ты уже сродил драконов Аланберри или только 13 его дочерей?" "Понятно", пробормотал Трикс, впервые задумавшись о нелёгкой судьбе людей, названных в честь героя. "А как тогда тебя зовут?" "Ага." "И почему я не удивился?" Трикс пожал плечами. Ему первый раз встретился человек, который предпочел насмешливое прозвище к настоящему имени. Не из-за благозвучности, а из-за лишней героичности. Не переживай, если станешь рыцарем, то тебе громкое имя пригодится. Зато если не стану, то всю жизнь будут смеяться. Мальчик вздохнул. Спасибо, что не стал смеяться. А дерешься ты ужас как сильно. Вот из тебя точно бы рыцарь получился. Трикс сомнением посмотрел на мальчишку. В споре нет сражения вышло славное. Даже капитан бы его похвалил. Но, наверное, так получилось исключительно с перепугу. Они тем временем миновали рыбные пристани и кварталы, где располагались пложь одни лишь склады. Потянулись к кварталу химиков, издалека узнаваемый по запахам горелого и едкой вони эликсиров. Впрочем, и дома мастеров в выпытывающих у природы её тайны было не трудно узнать все они строились на один видимо утверждённый в магистрате манер круглый дом венчала кумсовидная крыша из толстых тяжёлых брёвен выкрашенная в тревожный красный цвет и козырьком нависающие над стенами это делало дома похожими на испалинские ядовитые грибы всем своим видом предупреждающие не приближайтесь опасно Впечатление усиливал густой кустарник, растущий между домами и оставляющий лишь узкие тропки для прохода. Изгородей, как таковых, алхимики бытно не признавали. — Зачем алхимикам такие крыши? — спросил Трикс. — Для красоты? — Ага, — с удовлетворением сказал мальчишка, — для красоты. Чтоб от взрывов по всему городу заранее не разлеталась. Крыша тяжелая. Если алхимик взрывается, то она сверху бух и придавливает весь дом. только не всегда помогает. В прошлом году одна крыша как улетела и плюхнулась посредине реки. Рыба кверху брюхом всплыла до самого моря. В городе все ругались, грозили алхимиков выселить. Ага. А те вот ведь сказали, что перестанут делать краски, спички, отраву и всё такое прочее. С них штраф собрали, да и оставили в покое.